178-я ночь Когда же настала 178-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Дахнаш ответил Маймуне, «Я согласен, о госпожа, на это условие». А потом он сказал, «Знай, о госпожа, что этой ночью я улетел с внутренних островов в землях китайских, а это земля царя Альга-Юра, владыки островов и земель и семи дворцов. И у этого царя я видел дочку». лучшей, которую не сотворил Аллах в его время. Я не могу тебе описать её, так как мой язык не имеет сил, чтобы её описать как должно. Но я упомяну о некоторых её качествах приблизительно. Её волосы как ночь разлуки и расставания, а лицо её точно дни единения, и отлично описал её тот, кто сказал: "Распустила три аналока на из волос своих ночью тёмную, и четыре ночи явила нам". И к луне на небе лицом она обратилась и явила мне две луны она одновременно. И нос её, как острия полированного меча, а щёки точно алые вино, её щёки похожи на анемон, и губы её точно коралла или сердолик. Её слюна желанье вина, и вкус её погасит мучительный огонь. Её языком движет великий разум, и всегда готовый ответ и грудь её. Искушение для тех, кто её видит. Слава же тому, кто ее сотворил и соразмерил. И две руки ее круглые и гладкие, как сказал о ней поэт, охваченный любовью, и кисти, которые, браслетов не будь, на них текли бы из рукавов, как быстрый ручей течет. О груди ее точно две шкатулки из слоновой кости, сияние которых заимствует луна и солнце. И живот у нее в свернутых складках, как складки египетских материй, расшитых парчой и складки эти подобны бумажным свиткам. И доходит это всё до тонкого стана подобного призраку воображения, а он покоится на бёдрах, похожих на кучи песку. И сажают они её, когда она хочет встать, и пробуждают её, когда она хочет спать. Как сказал поэт, и хорошо сказал. И бёдра её ко слабому прикрепились, а бёдра ведь те и к ней и ко мне жестоки. Как вспомню я их, меня поднимут они тотчас. Ее же они коль встанет, она посадит. И этот таз обременяет две ляшки, округленные и гладкие, а икры ее точно столбы из жемчуга. И все это носят ноги тонкие и заостренные, как острия копья, творения заботливого судящего. И подивился я их малым размером, как могут они носить то, что над ними. И я был краток в описании, и кончаю его, боясь затянуть. И Шахразаду застигло утро.